Глава 7 Господин вице-канцлер Российской империи, новопроизведенный граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, глубоко погружен в свои любимые соображения и комбинации, по части не государственных дел или политических соображений, а различных химических соединений и физиологических явлений в человеческом организме. Вся обстановка его рабочего кабинета – указывала скорее на ученого-мыслителя, чем на политического деятеля. Нигде ни одной деловой бумаги, ни одного доклада, ни одной принадлежности исключительной и излюбленной бумажной работы. Гусиные перья, очиненные с таким усердием копиистом иностранной коллегии, безмятежно лежат в том же порядке, в каком были уложены заботливым копиистом, в той же девственной чистоте, не оскорбленные чернильным осадком. Да и сами чернила от злобы даже засохли в граненной чернильнице, покоившейся под сенью какого-то бронзового купидона, указывающего пыльными ручонками куда-то далеко в растворенное окно. Зато в кабинете много странных предметов, несовместимых с обязанностями великого администратора. На столах, на окнах и на низеньких креслах Беспорядочно валяются книги в кожаных переплетах на иностранных языках, карты с изображением европейских государств и тут же стеклянные сосуды, колбы и реторты. В широком шкафу карельской березы не почивают, как обыкновенно в кабинетах лиц, власть имеющих кипы прошений, по очереди поступавших к докладу и тоже по очереди забытых, а вместо этих кип – Ящики с латинскими ярлыками, знаменующими род и значение содержимого. Алексей Петрович прежде всего медик и химик, хотя теперь может быть и по неволе. Благополучно живущий канцлер, князь Алексей Михайлович Черкасский, вечно прежде только евший, пивший и спавший, теперь на самом склоне своих дней, когда одна нога уж потянулась к другому миру, Вдруг вспомнил о своих обязанностях и вздумал заниматься. Стал забирать к себе тюки дел и бумаг, которые так и оставались нетронутыми у него в объемистых ворохах. Дела не делались, отбивался от них Алексей Петрович князем Алексеем Михайловичем. А потому за неимением государственной работы он и продолжал свои ученые труды. Алексей Петрович лет 50, не более. Наружности не особенно красивый, но во всяком случае характерный. Глубоко сидящие карие глаза под широкими нависшими бровями смотрят зорко, до того зорко, что, кажется, режутся прямо в человеческую душу и выворачивают оттуда все глубоко зарытое. Резкие вертикальные морщины посредине лба и по сторонам несколько опустившегося по углам рта придают лицу раздражительное и недовольное выражение, производившее неприятное впечатление, впрочем, на короткое время. Алексей Петрович изучил себя, умел владеть собой в совершенстве и умел придавать лицу какое угодно выражение. Недаром же прошла для него практика заграничной жизни, начатой в молодости и потом проведенной почти исключительно на дипломатическом поле. Пятнадцатилетним мальчиком Алексей Петрович отправился по приказу Петра Великого для образования себя и подготовления к служебной деятельности в чужие края, где и оставался потом почти безвыездно 30 лет. По окончании курса учения в Копенгагене и Берлине его девятнадцатилетнего незрелого юношу определили чиновником князю Куракину, с которым он и находился на Утрехтском конгрессе а затем на следующий год перевели к Ганноверскому двору камер Юнкером. Алексей Петрович до того понравился ганноверскому курфюрсту Георгу, что тот взял его с собой в Англию, когда сделался английским королем. В Лондоне Алексей Петрович прожил четыре года до того времени, когда русское правительство вспомнило о нем, вызвало – и назначила оберкамер-юнкером герцогини Курлянской. В Метаве он пользовался, как говорят, особенным расположением герцогини Анны Иоанновны. Зажил хорошо, но злая судьба в лице юного авантюриста Берона, камер-юнкера и домашнего секретаря герцогини отбросила его вновь за границу.